Во время следствия всплыло несколько незначительных обстоятельств. Они заслуживают того, чтобы над ними поразмыслить. И что это за обстоятельства? Арест произошел не сразу, а по возвращении молодого человека на ферму Хезерли. Когда инспектор полиции объявил молодому Маккарти, что он арестован, Тот ответил, что не удивлен и заслужил это. Подобное замечание, разумеется, рассеяло последние сомнения, даже если у кого-то из следователей они еще оставались. «Фактически, это было признание», — вставил я. «Отнюдь нет, поскольку за этим последовало отрицание своей вины». Учитывая всю цепь изобличающих фактов, такое заключительное замечание выглядело по меньшей мере сомнительно. — Напротив, — возразил Холмс, — это самый яркий проблеск, какой я вижу пока в сгущении туч. Каким бы невиновным ни был сей молодой человек, он не настолько безумен, чтобы не понимать, что атмосфера вокруг него — сгустилась до черноты. Вот если бы он удивился своему аресту или притворился оскорбленным, это показалось бы мне в высшей степени подозрительным, потому что в сложившихся обстоятельствах удивление или гнев неестественны. Однако для человека лукавящего это действительно лучший способ поведения — подозреваемый трезво отдает себе отчет в реальной ситуации и это говорит либо о его невиновности либо о том что у молодого маккарти незаурядная выдержка и твердый характер замечание о том будто он заслужил это тоже нельзя счесть нелогичным если вспомнить что в этот момент молодой человек стоял рядом с трупом отца, по отношению к которому нарушил в тот день свой сыновний долг, вступив с ним в ссору и даже, если верить показаниям девочки, а они весьма важны, посмел поднять на него руку. Угрызение совести и искреннее раскаяние, о которых свидетельствуют его высказывания, с моей точки зрения говорят скорее — о здравости ума, чем о виновности молодого человека. Я покачал головой и заметил. Многих отправили на виселицу на основании куда менее веских улик. Это правда. Но многих повесили по ошибке. А что говорит о случившемся сам молодой человек? Боюсь, то, что он говорит, не слишком оправдывает ожидания его защитников, хотя есть пара фактов, внушающих надежду. О них вы можете прочесть здесь. Холмс выудил из кипы газет местную, Хервард ширскую и, перевернув первую страницу, указал мне колонку, где излагались показания обвиняемого. Устроившись в уголке купе... Я внимательно прочел следующее. Далее был вызван мистер Джеймс Маккарти, единственный сын убитого, который показал следующее. Я уезжал в Бристоль на три дня и вернулся домой только в понедельник утром 3 марта. Когда я приехал, отца не было дома, служанка сообщила мне, что он поехал в Рос с Джоном Коббом, нашим конюхом. Вскоре после этого я услышал скрип колес его двуколки и, выглянув в окно, увидел, что отец быстро удаляется со двора. Куда он направлялся, я не знал. Тогда, взяв ружье, я отправился к Боскомскому пруду, чтобы проверить садок для кроликов, устроенный на его дальнем берегу. По дороге, Я встретил Уильяма Краудера, егеря, как он правильно сообщил в своих показаниях. Однако он ошибается, считая, что я следовал за отцом. Я понятия не имел, что тот идет впереди меня. Находясь ярдах в ста от пруда, я услышал клич «Коу», служивший условным сигналом между мной и отцом. Тогда я прибавил шагу и увидел, что отец стоит на берегу пруда. Он очень удивился моему появлению и довольно грубо спросил, что мне нужно. Разговор между нами привел к ссоре, едва ли не к драке, потому что отец был человеком крутого нрава. Видя, что он теряет контроль над собой, я счел за благо удалиться и вернуться на ферму но, не пройдя и полутора сотен ярдов, услышал душераздирающий крик у себя за спиной, он-то и заставил меня броситься назад. Отца я нашел лежащим на земле при последнем издыхании с проломленной головой. Отбросив ружье, я приподнял его голову, но он умер почти сразу. Несколько минут я стоял возле отца на коленях, потом побежал за помощью к дому сторожа мистера Тернера, поскольку этот дом находился ближе всего. Когда раньше я примчался на крик, возле отца никого не было, и я понятия не имею, откуда появились раны на его голове. Отца нельзя было назвать всеобщим любимцем, поскольку он был человеком холодным и неприветливым, но врагов, желавших ему смерти, у него, насколько мне известно, не было. Больше я ничего об этом деле не знаю. Коронер, ваш отец успел что-нибудь сказать вам перед смертью? Свидетель. Он пробормотал что-то нечленораздельное. Мне кажется, я разобрал лишь слово «крыса». Коронер. Что это могло означать, по-вашему? Свидетель. Для меня это было полной бессмыслицей. Я подумал, что он бредит. Коронер. Из-за чего вы поссорились с отцом? Свидетель. Свидетель. Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Коронер, боюсь, я вынужден настаивать. Свидетель, я не могу сказать вам этого, но заверяю вас, что это не имело никакого отношения к чудовищной трагедии, которая воспоследовала. Коронер, это решать не вам, а суду. Думаю, излишне напоминать вам, что отказ отвечать на вопрос сильно осложнит ваше положение в ходе дальнейших судебных разбирательств, которые более чем вероятны, свидетель. И все же я отказываюсь отвечать, коронер. Я правильно понял, кличкоу был условным знаком между вами и отцом, свидетель. Да, коронер. Почему же ваш отец издал его раньше, чем увидел вас? И даже до того, как узнал, что вы вернулись из Бристоля? Свидетель. Весьма смущенно. Не знаю. Член жюри. Когда вы услышали крик и, вернувшись, нашли своего отца смертельно раненым, вы не увидели поблизости ничего подозрительного? Свидетель. «Ничего определенного!» «Коронер, что вы хотите этим сказать?» «Свидетель. Вырвавшись на открытое место, я был так взволнован и испуган, что не видел ничего, кроме отца. Тем не менее, когда я бежал к нему, у меня мелькнуло смутное ощущение, будто слева от меня что-то лежало на земле». Что-то, как мне показалось, серое. То ли пальто, то ли, может быть, плед. А когда я встал с коленей и оглянулся, ничего уже не было. Коронер, вы полагаете, что предмет исчез до того, как вы побежали за помощью? Свидетель. Да. Коронер, вы не можете сказать... Что именно это было? Свидетель. Нет, но ощущение, будто что-то там лежало, было отчетливым. Коронер. Как далеко от тела? Свидетель. Ярдах в двенадцати. Коронер. А от кромки леса? Свидетель. Примерно на таком же расстоянии. Коронер. «Значит, если кто-то забрал этот предмет, то сделал он это в двенадцати ярдах от вас. Свидетель. Да, но у меня за спиной». На этом допрос свидетеля закончен. По заключительным репликам Коронера видно, что он весьма сурово настроен по отношению к молодому Макарти. сказал я, дочитав колонку. Он обращает внимание, и не без оснований, на нелогичность того факта, что отец якобы позвал сына до того, как увидел его, а также на отказ молодого человека ответить на вопрос о причинах их ссоры и невразумительность последних слов жертвы в передаче подозреваемого. Все это, как справедливо замечает коронер, весьма веско свидетельствует против сына. Холмс тихо засмеялся каким-то своим мыслям и вытянулся на мягком сидении. И вы, коронер, исходите из того, что молодой человек придумывает себе оправдание. При этом вы попеременно то приписываете ему слишком буйное воображение, то вовсе отказываете в воображении Если он не может придумать для ссоры с отцом причину, которая расположила бы к нему жюри, значит, он начисто лишен воображения. Если же он откуда-то из своего подсознания выуживает такие утрированные детали, как крыса, которую упоминает умирающий, или исчезнувший предмет одежды, значит оно у него слишком буйное нет сэр я стану рассматривать дело исходя из того что молодой человек говорит правду и посмотрим к чему приведет нас эта гипотеза а теперь я займусь своим карманным петраркой и одели больше ни слова пока мы не окажемся на месте событий Обед у нас в Суиндене, мы пребываем туда через двадцать минут. Было почти четыре часа, когда, миновав прекрасную долину Страут и переехав через широкий, сверкающий северн, мы очутились, наконец, в симпатичном провинциальном городке Рос. Тощий, напоминающий хорька, мужчина — шустрый и хитроватый на вид, ждал нас на перроне. Несмотря на светло-коричневый пыльник и кожаные плотно облегающие брюки, которые он надел, видимо, для того, чтобы соответствовать деревенскому антуражу, я без труда узнал в нем Лестрейда из Скотланд-Ярда. Он повез нас в гостиницу Херфорд-Армс, где для нас забронировали комнату. Я вызвал экипаж, — сообщил Лестрид, когда мы сидели за чашкой чая. — Зная вашу деятельную натуру, Холмс, я догадываюсь, что вы не успокоитесь, пока не окажетесь на месте преступления. — Это очень любезно с вашей стороны, но излишне, — ответил Холмс. — Все полностью зависит от атмосферного давления. Лестрид был озадачен. — Я не совсем понимаю вас, — сказал он. «Что показывает барометр?» «Ага, вижу. Двадцать девять!» Показание барометра указывало на вероятность дождя. «Полное отсутствие ветра и облаков. У меня с собой полная пачка сигарет, которые надо выкурить, а диван здесь гораздо лучше, чем та мерзость, кое обычно обставляют провинциальные гостиничные номера. Не думаю, что сегодня вечером...» Мне понадобится экипаж. Лестрит снисходительно рассмеялся. — Не сомневаюсь, что по газетам вы уже составили свое представление. Дело простое, как дважды два. Причем чем глубже в него вникаешь, тем проще оно становится. Однако нельзя же отказать в просьбе дами, тем более такой уверенной в своей правоте. «Она наслышана о вас и непременно желает знать ваше мнение, сколько я не повторял ей, что в этом деле нет ничего такого, что можете сделать вы и чего бы я уже не сделал». «Ага, вот и она сама, это ее экипаж».